Кровь бешено стучала у Кейна в висках, но все-таки он отчетливо расслышал, как шуршал ночной ветер в призрачно-белых перьях убора человека в маске, стоявшего у алтаря. Над шпилем башни засиял краешек лунного диска. И тогда с высоты башни смерти послышался низкий, ракочущий голос, выпевавший слова странного гимна. Оставалось только гадать, знал ли... Прятавшийся там жрец – истинное значение этих слов. Но по всей вероятности он умудрялся воспроизводить даже выговор давно умерших, посвященных прибывших из затерянной Атлантиды. Голос его заполнил собой всю площадь, порождая таинственное эхо. Так волны вечного моря бьются о нескончаемые песчаные берега. Человек в маске выпрямился над алтарем во весь свой громадный рост и воздел над головой длинный блестящий клинок. Кейн успел узнать в этом клинке свою верную рапиру. Соломон поднял пистолет, прицелился и выстрелил. Нет, не в голову жреца, в череп, видневшийся наверху. Ибо безошибочная интуиция вызвала в памяти англичанина слова умирающего Атланта, назвавшего череп на куры осью и краеугольным камнем, на котором зиждется разум всего народа Негори. Оглушительно грохнул его пистолет, и в ответ почти тотчас же раздался резкий сухой треск. Меткая пуля в дребезги разнесла череп, и он попросту исчез. рассеявшись тысячами мельчайших осколков, а священная песня завершилась предсмертным воплем и стихлом. Разбив череп, пуля достала и того, кто ее пел. У жреца в маске вывалилась из руки кейного рапира. Большинство танцоров в ужасе попадали на землю, остальные замерли, точно пораженные громом. Воспользовавшись мгновением всеобщего замешательства, Кейн бросился к алтарю, потом словно бы весь ад сорвался с цепи. жуткой какофония звериного крика, которым взорвалась площадь, заставила отшатнуться сами звезды. Столетие за столетием лишь вера в божественность давно оканувшего в вечность накуры удерживала погрязших в крови нигрицев от всеобщего помешательства. И вот их кумир был повержен, да не просто повержен. рассыпался прахом непосредственно у них на глазах. Если бы с расколотого неба свалилась луна и наступил конец света, даже это не произвело бы на них большего впечатления. Кровавые видения, тесневшиеся у каждого на задворках сознания, обретали жуткую плоть. Наследная склонность к умопомешательству дождалась своего часа. Перед Кейном предстал целый народ, словно по мгновению волшебной палочки, обратившись в стадо ревущих маньяков. Мужчины и женщины вся площадь с визгом и воплем накинулись друг на дружку, убивая направо и налево копьями и кинжалами, пуская в ход ногти и зубы, раздавая удары пламенеющими факелами. Двуногие двери с ревом рвали подобных себе. Пришлось разряженному пистолету Жуки самом деле обратиться дубинкой. С этим единственным оружием продержался он сквозь бушующий кровавый прибой, прокладывая себе путь к алтарю. Чьи-то ногти полосовали его тело, перед глазами зловещи сверкали ножи, факелы поджигали одежду. Он не обращал внимания ни на что. Он уже готов был вскочить на ступени алтарного возвышения, когда из общей свалки вырвалась одинокая фигура и кинулась на перевес. На коре ладычица негорийская, тронувшаяся умом не менее своих подданных, устремилась на англичанина с обнаженным кинжалом. В ее зрачках металось жуткое пламя. «На сей раз не уйдешь!» — завопила она. Но добраться до Кейна не успела. Огромный воин, весь в крови, ослепленный страшной раной, лишивший его глаз, не зря шатнулся прямо на свою царицу. Она закричала, точно ошпаренная кошка, — И пырнуло его кинжалом, но руки ослепшего уже сомкнулись в судожной хватке. Неистым предсмертным усилием черный гигант взметнул женщину высоко над головой. Последний крик «Последняя царицы не гори!» был внятно различим даже сквозь безумный шум битвы. Страшный удар о камни, отбросил ее мертвое изломанное тело.